Кэлен жестом велела им встать. «Я должна попасть в Эйдендрил. Это крайне важно. Но я помогу вам начать дело. Я смогу побыть здесь с вами дня два, и мы поможем вам начать убивать ваших врагов. Но потом нам надо будет снова отправляться в дорогу». «Мать-исповедница, а как же быть с волшебником?» «Оставь его мне», — ответила Кэлен. «Ты понял? Он мой. Я сама им займусь». «Хорошо. С чего нам следует начать?» «С того, что вы достанете мне лошадь». Чандалин подскочил к ней и схватил ее за руку. «Зачем тебе нужна лошадь?» — спросил он подозрительно. Она вырвала руку и сказала, обращаясь ко всем шестерым воинам. «Понимаете ли вы, что я должна сделать?» «Я должна сделать выбор, как то и надлежит матери-исповеднице. Мне предстоит поднять на войну все срединные земли». И я не могу сделать это с чужих слов. «Какие доказательства тебе еще нужны, зло?» спросил Чандалин. «Разве ты не видела, что они натворили в городе?» «Пусть я это видела, но я должна знать причины. Я не могу просто так объявить войну. Я должна знать, что они за люди и зачем воюют». Была у Кэлен и еще одна, более важная причина, но об этом она пока не хотела говорить. «Но они же убийцы!» — возмутился Чандалин. «Ты тоже убивал людей. Разве ты не хотел бы узнать причину зла, прежде чем мстить?» «Глупая женщина!» — воскликнул Чандалин. Приндин осторожно взял его за руку, видимо, желая, чтобы тот выражался повежливее. Но Чандалин сбросил его руку. «Ты сама говорила о безрассудстве этих ребят, но их здесь тысячи, а ты одна. Ты не сможешь бежать, если они надумают убить тебя!» «Я мать-исповедница. Никто не посмеет поднять на меня оружие». Кэлен сама бы хотела верить тому, что говорит, но выбора у нее не было. Чандалин, слишком разъяренный, чтобы продолжать спор, что-то проворчал и отвернулся. Кэлен знала, что раньше он сердился, потому что, случись с ней что-нибудь, не мог бы вернуться домой. Но теперь у нее были основания полагать, что он искренне боится за нее. Но что она могла поделать? Обязанности матери-исповедницы отменить невозможно. — Помощник командира Гобсон, я прошу тебя найти мне лошадь, лучше белую или серую, — велела она. Он кивнул и побежал выполнять приказ. — Командир, собери своих людей, надо объявить о моем решении. Чандалин все еще стоял к ней спиной. Кэлен положила руку на его плечо и сказала... «Сейчас ты будешь биться не только за людей Тины, но и за все срединные земли!» Он пробурчал что-то нечленораздельное. Кэлен продолжала, обращаясь уже ко всем присутствующим. «Пока меня не будет, трое моих спутников объяснят вашим людям, командир, что следует делать. Я надеюсь вернуться до рассвета». Когда Гобсон вернулся с лошадью, Кэлен стала немного не по себе. «О, добрые духи, в какое дело она ввязалась?» Она повернулась к командиру. «Если я... если что-нибудь... Словом, если я заблужусь и не смогу найти дороги обратно, то командовать вами будет Чандалин. Ты понял? Вы будете выполнять его приказы». «Да, мать-исповедница», — ответил он тихо, приложив руку к груди в знак приветствия. «И да помогут тебе добрые духи». По опыту знаю, что в таких делах быстрый конь – лучшее, что может быть. В таком случае ты получила как раз то, что нужно, – заверил ее Гобсон. Ник – настоящий боевой конь. Он не подведет. Командир Райан помог Кэлен сесть на коня. Она потрепала Ника по холке. Он фыркнул и тряхнул головой. Кэлин направила коня к горе, Туда, где начиналась извилистая тропа, которая должна была привести ее в неприятельский лагерь. Она спешила уехать, пока ей не изменило присутствие духа.